Глава 15. С принцем мы расстались утром. Он попросил меня не усердствовать особенно и поберечься. Про Оскара Эвенза я промолчала, хотя подозреваю, что Удвард не забыл о том, что я сегодня должна была встречаться с лордом на скачках. "Шелли, пообещайте", со всей серьёзностью проговорил принц. "Я возвращаюсь". И вы меня ждёте на этом самом месте в это же время. По моим расчётам, моё возвращение приходится именно на это время. Я буду ждать, проговорила я уже собиралась возвращаться в свою комнату, но Вудвард не позволил и притянул меня к себе. Принц поцеловал меня с особой нежностью, прихватывая своими губами мои. Я плавилась в его руках и растворялась в невероятных ощущениях. И когда мне казалось, что ничего не может испортить этот момент проклятия, о себе напомнила. Да так, что я вскрикнула от невероятной боли, жгучая и обжигающая, режущая и разрывающая. Из моих глаз брызнули слёзы, хотя я очень их хотела сдержать, но не получилось. "Шелли!" вскрикнул Удвард и подхватил меня в тот момент, когда моё тело выгнуло дугой. "Признаться честно, ваше высочество," Я никогда не думала, что магия смерти может быть настолько страшной. Моя улыбка вышла довольно сдержанной. Я пыталась всё свести в шутку, но, судя по всему, мой внешний вид кричал о том, что вот-вот о страшном. Я не стала задумываться. Я унаследовала прекрасный дар и, используя стихии воды, смогу облегчить своё существование на ближайшие пару дней. Я запрещаю вам выходить из дома. Приказным тоном проговорил Вудвард. В глазах мужчины плескался страх за меня. Неожиданно. Ещё там на балу Вудвард походил на того, кто всё знает о себе и о других, а сейчас принц был настолько растерян, что едва держал себя в руках. Мужчина был всего в паре шагов от того, чтобы скатиться в состояние уныния и полного бессилия. Нет, отрезала я, и закусив нижнюю губу, встала сама. Превозмогая боль, я чётко проговорила лишь то, о чём всегда думала, стоило мне очнуться в этом мире. Вы плохо знаете Треверов, мой принц. Двусмысленно прозвучало, потому что мне лично тоже не довелось узнать родителей Шейлли и Роберта, но по обрывочным воспоминаниям девушки мне удалось немного с ними познакомиться. Леди Мартиния Тревер превосходно играла на рояле и очень любила своих детей. Я бы даже сказала, души в них не чаяла. А лорд Тревер настолько любил жену, что был готов ради неё свернуть горы. Дети видели и чувствовали царящую в их доме любовь, и именно тогда они ощущали себя сильнее. Не бывает идеальных семей, и Треверы не являлись исключением. Но та связь, что существовала между ними, крепла с каждым днём, и если бы не мор, отправляйтесь в родонию Вудворт. Я буду ждать вас на этом месте в это же время, через несколько дней. Я решительно проговорила и посмотрела на мужчину прямым взглядом. Принц крови молчал, затем кивнул. И в тот же момент он раскрыл горящее кольцо королевского портала. Огненная магия позволяла ускорить перемещение. Именно по этой причине большинство адарённых гордились пламенной стихией и очень расстраивались, если в их семьях рождались дети иной стихии. Удвард Пассет шагнул в портал, и когда чёрная бездна скрылась в пространстве, я позволила побыть себе слабой и упала на землю. Так и лежала, привыкая к страшным ощущениям боли. Где-то вдалеке я услышала звуки воды. Я тихо позвала источник, кинув в холодный и слегка туманный воздух, наполненный влагой, простое заклинание призыва своей стихии. Вынула из поясной сумки небольшой пустой фиал и откупырила пробку. Сосуд быстро наполнился водой. Мне оставалось лишь произнести заклинание восстановления и встряхнуть фиал три раза. Сил на это у меня хватит. Тем самым я облегчу свое самочувствие и довольно сносно смогу провести время до прибытия в Оксарию Принца. Тем более я еще не успела побывать на скачках, поэтому отсиживаться в доме не собиралась». Проговорила заклинание, и когда фиал вспыхнул тёмно-синим свечением, встряхнула маленький сосуд и так целых 3 раза. Откупорив крышку, я немного отпила. Как только фиал немного опустел, он вновь вспыхнул тем самым тёмно-синим свечением, и жидкости в нём стало ровно столько, как и до момента, когда я откупорила пробку. Оскар Эванс поджидал меня у входа на Аксорейский подром. Для встречи с лордом я надела то единственное платье амазонку, что оплатил мне у модистки Вудвард Пассет. После всех моих перипетий в последние дни чистка платья при слогами казалась сущим пустяком. А уж то, что этот наряд я надевала не в первый раз, и вовсе совершенной мелочью. Двойственности в этом я не ощущала, даже наоборот. То, что на мне была вещь имеющая хоть какое-то отношение к принцу, добавляла уверенности и настраивала на нужные эмоции и чувства. Все-таки отказать человеку, лорду, потомственному магу и другу совсем непросто. Заблокировав магией облик старой леди, я вернула свой прежний привычный вид перед тем, как подойти к лорду. «Вы пришли», — восторженно проговорил Оскар. Лорд Эванс выглядел великолепно. Его волосы были уложены по последней ксарейской моде. Бакенбарды немного выделяли скулы, и нос казался более заострённым. Велюровый фрак подчёркивал его широкие плечи, штаны обтягивали его длинные ровные ноги. В общем, сегодня меня вряд ли поймут столичные красавицы, и, возможно, даже возненавидят за то, что я посмела отказать лорду. Мне казалось, что если бы я отказала принцу, мой выбор был бы одобрен. За принцем водился дурной и своенной характер, а также проклятая слава вечного жениха, у которого накануне свадьбы умирали все невесты. Я не могла проигнорировать ваше приглашение, дала надежду на моё положительное решение в отношении его. И как вы помните, пообещала королеве Оксарии сделать выбор. И тут же взгляд Оскара стал более грустным, потому что данную надежду я уничтожила мгновенно тем, что напомнила о нашем разговоре с её величеством. Эванзо не понравилось всё то, о чём мы только что поговорили. Но с учётом последних обстоятельств и моего смертельного проклятия выбор был очевиден. Если кому я и могла доверить судьбу Роберта, то исключительно принцу. Поэтому это свидание с лордом будет первым И последним для нас двоих. Я решил приготовить для вас сюрприз. Ещё один? Что вы имеете в виду, леди Тревер? Ну как же? Ваш выход на вручении золотой ветви и сегодняшнее приглашение. Разве может быть что-то ещё? Конечно, многозначительно протянул мужчина и добавил: "Для вас арендована лошадь. Надеюсь, это не мне придётся сидеть в седле и предпринимать жалкие попытки привести её к финишу. Ну что вы? Этим займётся ваш жекий, ну, обо всём по порядку. А вы умеете заинтриговать леди, ми лорд. Я не собиралась лестить лорду или специально как-то на него воздействовать. Я оценивала его ровно так же, как могла оценить бы других потенциальных женихов ещё там, на балу дебютанток. Оскар Эванс мог очаществить любую другую девушку. Но ему зачем-то потребовалась именно я, и сегодня я намеревалась это выяснить. Вряд ли мужчина станет как-то отпираться, а вполне логично объяснить свою потребность в моей персоне. Мужчина выставил локоть, и я, ухватившись за него одними пальцами, попробовала составить Оскару Эвансу пару. Выходило плохо. Руки не слушались. Да и вышагивала я рядом с лордом очень неуклюже. Наверняка со стороны смотрелось это весьма нелепо. Статный молодой лорд и потенциальная прихрамывающая невеста принца. Она ваша? Наклонился к моему уху лорд и прошептал. Я неверищим взглядом посмотрела на лошадь яблочной масти. Стало не по себе, потому что я практически уже открыла рот, чтобы проговорить главное, а именно отказать Оскару и в последующих свиданиях, и даже в самых маленьких намёках на ухаживание. Это слишком милорд. Я посмотрела на лорда Эвенза. Я не могу принять такой подарок. Глаза Оскры сощурились то ли от солнечных лучей, то ли всё-таки от того, что я только что проговорила. Леди Тревер. Ведь мы я должен пояснить, не совсем ясно выразился. На этот забег жемчужина ваша. Я сделал ставку вместо вас. И если она придёт к финишу первой, весь выигрыш достанется вам. Ох ты ж, как неудобно получилось. Я совершенно не была готова к такому повороту. Милорд, это лишнее. Я не смогу принять выигрыш. Отказ не принимается. Считайте это жестом доброй воли для моей невесты. Вот на этом месте, как я не старалась, мои щёки вспыхнули. Милорд, я должна вам сказать, но договорить я не успела. Прозвучал первый приветственный сигнал, оглашающий начало скачек. Нам стоит поторопиться. Проговорил лорд Эванс и, взяв меня под локоть, увлёк в правый сектор трибун. Места в этом секторе прекрасно просматривались с самого главного направления, где расположилась королева Оксарии и её свита. Мне пришлось отстраниться от своего кавалера и присесть в книксене, склонив низко голову, отдавая все полагающиеся почести монарше особе. Несмотря на удалённость наших мест, Агнесс Лие Антроль давно нас заметила. И благосклонно наклонив голову набок, одобрительно кивнула. Лорд Эванс так же учтиво поклонился своей королеве и только потом позволил себе обратить внимание на меня. Мужчина протянул мне Лорнетт, чтобы я могла насладиться скачками, а затем помог расположиться поудобнее непосредственно на местах, указанных в наших билетах. Ми лорд, и всё-таки я настаиваю, чтобы вы меня выслушали. Леди Тревер. Оскар подхватил мою руку и приложил со своими губами к коже моей перчатки. Мы обязательно поговорим, но только позже. Столько народу вокруг и довольно шумно. Мне не хочется вас огорчить, если я что-то неправильно пойму. Он прав, в таком шуме мой отказ мог прозвучать обидный, пощёчный, возможно, даже весьма оскорбительный. В словах Оскара Эвенза я видела здравый смысл, поэтому решила не портить в самом начале нашей встречи настроение ни ему, ни себе. Второй приветственный сигнал напоминал всем присутствующим, что Жаки готовят к старту своих лошадей. И на третьем сигнале все должны непременно умолкнуть, чтобы не помешать старту. Я посмотрела в лорнет. Мою жемчужину вёл Жаки в красном камзоле. Когда мужчина седлал лошадь, я немного утратила к нему и жемчужине интерес. И пока старт не был объявлен, решила рассмотреть детальнее всех присутствующих. Я не знала всех по именам, но их лица врезались в память. Так же, как и на балу. Многие пришли с семьями, а дебютантки, которым вручили золотую ветвь, находились в обществе своих женихов. И я же была рядом с Оскаром Эвансом. Хотя, если признаться честно, Мне бы очень хотелось быть рядом с принцем. Я даже бы потерпела королевскую свиту ради него. Почувствовала себя не в своей тарелке и очень неуютно. Абсурдность происходящего немного сбила мой решительный настрой относительно лорда Эвенса. Но расстраиваться я не спешила. В конце концов, именно лорд настоял на том, чтобы вступить в равную борьбу за мою руку и сердце с Удвардом Пассатом. Я обещала лишь рассмотреть его кандидатуру, не более того. Немного успокоившись, я вновь подняла lornettes и посмотрела на беговые дорожки. Жокеи подхватили поводья и приготовились к первому кругу в этом забеге. Резкий хлопок оказался ничем иным, как большим сгустком энергии, сотворенным магом-воздушником. Публика ахнула, а лошади сорвались со своих мест. Признаться, подобное зрелище захватило и меня. Я не желала получить обещанный выигрыш в случае победы Жемчужины но, поддавшись порыву, стала пристально наблюдать за забегом. Я поймала себя на мысли, что перестала ощущать влияние проклятия. Наверное, сказалась усталость последних дней, а захвативший меня азарт позволил заблокировать тело на неприятные реакции от разрастающейся проклятой магической метки. Пока я увлеклась забегом, совершенно пропустила момент, когда к нам присоединился лорд Эванс-старший, тот, который Говард. Мужчина предпочёл свободному устойчивому месту рядом со своим сыном. Складной стул на случай ислук сопровождавших своих леди со мной. "Леди", приветливо проговорил говард. И только тогда я поняла, себе приветствовала отца Оскара. "Как успехи у нашей жемчужины? Как вашей?" Я в удивлении вскинула бровь и посмотрела на мужчину. Дали де Тревер, жемчужина принадлежит нам. Но ваш сын, и тут я перевела задумчивый взгляд на Оскара, увлечённого забегом, сказала, что взял эту лошадь в аренду. Он просто не хотел вас шокировать положением истинных дел. Видите ли, не каждый житель Аксарии может позволить себе содержание одного из лучших королевских скакунов. А жемчужина именно такая лошадь, породистая и дорогая. Почему ты выходило так, что Оскар решительно не хотел, чтобы я знала истинное положение дел, и для чего ты скрыл от меня правду? Не сердитесь на моего сына, продолжал безмятежным тоном Говард. Мальчик не привык выпячивать благосостояние Эвензов в отличие от его отца, подумала я и тут же отвернулась от лорда Эвенза. В голову пришла лишь одна мысль: Говард, так мне давал понять, что всё-таки в качестве невестки он не настроен меня видеть. Ведь я была именно такой: не титулованной особой, долгое время довольствующейся подачками от своих опекунов Даниэлзов. Подумав об этом, я вновь взглянула на мужчину. Внезапный яркий блеск ударил мне по глазам. Присмотревшись повнимательнее, я увидела на груди лорда Эвенза невероятной красоты орден. Символ мужества и королевской защиты. Драгоценные камни так сильно искрились и сверкали на солнечном свету, бросая яркие блики на тёмный фрак лорда и рядом сидящих людей, что я совершенно перестала чувствовать окружающий меня мир. В мыслях прочно обосновался вид этого ордена с пёстрыми лентами. В забеге победила ваша жемчужина, отдалённо прозвучал восторженный голос Эвенза. Но сил обернуться к Оскару у меня почему-то совсем не было.